И вот мне кажется, что я слышу преисполненный достоинства голос, напоминающий мне именно потому, что ближний не только недостоин твоей любви, но даже скорее является твоим врагом, его нужно любить, как самого себя. И я понимаю,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 Заслужив бурные аплодисменты, пока не раздался из зала голос: "Commissaire les assassin, commencez!" Господа убийцы, начинайте. За всем этим стоит часто оспариваемая действительность, заключающаяся в том, что человек отнюдь не мягкая жаждущей любви создания, способная защищаться лишь тогда, когда на него нападут. Надо считать с тем, что среди его инстинктивных предрасположений имеется и огромная доля склонности к агрессии. Поэтому для человека его ближний не только возможный помощник или сексуальный объект, но и предмет соблазна,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 агрессивным первичным позывом человека и затормозить их проявление путём создания нужных психических реакций. Отсюда применение всевозможных средств для идентификации заторможенных по целей любовных отношений. Отсюда ограничение сексуальной жизни, а также и то идеальные требования любви к ближнему как к самому себе, которая на самом деле тем и оправдана, что ничто другое в такой степени не противоречит исконной природе человека. При всех стараниях это культурное устремление пока достигло не очень многого. Культура надеется избежать